Глава 62. Мэтью. Мэтью еще раз проверяет адрес из сообщения и видит пустырь. Там два автомобиля. Первый ему знаком, он принадлежит Элис, но перед ним стоит другой, потемнее. Очень странно. Очень похож на тот черный гольф, который, как ему показалось, то появлялся, то исчезал позади него всю дорогу. Тот самый На котором ездит один тип с ее работы. Хил вытаскивает из кармана телефон и снова набирает Мелани. Я на месте, Мэл. Наши скоро подъедут, Мэт. Я тоже минут через 10-15. Что там? Похоже, это все же ее коллега Джек. Господи. Хотя мы его подозревали, допрашивали. А Элис там? Пока не вижу. Дождись нас, ладно? «Я напишу, если что. До связи». Мэтью нажимает на красную кнопку и медленно выходит из машины. Джек делает то же самое и спешит к детективу. «Так, Джек, что здесь происходит? Где Элис?» «В том-то все и дело. Я не знаю. Я ехал за ней, но все время терялась виду. Она обогнала меня. Я потратил слишком много времени, свернул не туда. А когда снова увидел ее машину уже здесь...» «Ее внутри не было». «А почему вы не подписали свое сообщение, Джек?» «Боялся, что вы не приедете. Решите, что я зря паникую или расскажете полиции. Они и так с меня не слезают, считают меня подозреваемым. Вот я и подумал, если они приедут сюда первыми, то просто арестуют меня, и все». Мэтью неторопливо идет к Джеку, держа руки вдоль тела и вывернув пустые ладони вперед чтобы показать, что все спокойно. Парень явно на взводе. Он то и дело проводит пятерней по волосам и резко поворачивает голову то влево, то вправо. Мэтью еще не решил, тот ли он, кто им нужен. Вдруг он что-то сделал с Элис, а теперь притворяется, будто потерял ее. Подойдя к Джеку, совсем близко, детектив смотрит ему прямо в глаза. В них застыла тревога. Зрачки расширены. Почему ты ехал за Элис, Джек? Зачем? Потому что она не безразлична мне. Вот почему. Я за нее боюсь. Полиция, похоже, совсем бессильна. Вот я и хожу за ней по пятам, надеюсь, успеть помочь, если что. Ясно. Ну а здесь что происходит? Не знаю я, не знаю. Поэтому и написал вам: Нам надо найти ее, Мэтью. Найти Элис. Хилла оглядывается. Не исключено, что Джек говорит правду. С другой стороны, может, он одержим, Элис. Мэтью подходит к ее машине и заглядывает в салон через стекло. Никаких подсказок. Он дергает дверцы, каждую по очереди. Все заперты. И вдруг, почти рядом с машиной, он замечает на земле след, как будто протащили что-то тяжелое. След тянется через весь пустырь к забору, который окружает старый многоквартирный дом с окнами, забитыми досками. Сетчатый забор в одном месте разрезан, и следы волочения продолжаются за ним, ведя куда-то за здание. Так, вот это уже плохо. Мэтью снова берется за телефон. Не исключено, что это все же работа Джека. Ударил Элис по голове. Затащил в дом, а потом разыграл тревогу. «Мел, это пока только подозрение, но не исключено, что Элис затащили в тот дом, адрес которого я тебе отправил. В заборе дыра. На земле следы волочения. Я тут с Джеком». Мэтью оглядывается на спутника. «Что это за дом, Джек?» Элис о нем писала. Хаус. «Его сегодня сносят после обеда. Но я не понимаю, что и здесь понадобилось. Зачем она сюда приехала?» «Так, мыл. Похоже, это тот дом, о котором Элис писала статьи. Пока непонятно, что тут за связь, но связь наверняка имеется. На сегодня назначен снос дома». «Ясно. Оставайся на месте, мы уже близко. Там есть поблизости щит с названием компании, которая производит снос». «Отсюда не видно». Мэтью как раз заканчивает звонок, когда рядом с ними останавливается небольшой белый фургон, и из него выходит человек в форме охранника. «Эй, вы кто такие? Что тут делаете? Это частная территория, здесь нельзя находиться. Дом предназначен под снос, который состоится сегодня. Вы что, объявления не видели? Ими весь фасад обклеен». «Ох, черт!» «Как же я сразу не сообразил!» Лицо Джека выражает крайнюю тревогу. Он быстро вертит головой. «Но почему здесь? Что это за чертовщина, Мэтью?» «Ясно. Полиция уже едет». Мэтью смотрит на охранника в упор. «Свяжитесь с бригадой подрывников. Пусть пришлют сюда кого-то из старших. И побыстрее. Надо все остановить. Мне нужно название компании». «Чего ты тут раскомандовался-то? Кто ты такой вообще?» «Дом полностью огорожен. Взрывные заряды заложены. Второй охранник на той стороне. Мы здесь за все отвечаем, пока подрывники не приедут». Мэтью поворачивается к Джеку. «Значит так, Джек. Оставайся здесь. Объяснишь полицейским ситуацию, когда они приедут». «Нет, я пойду с вами. Я должен найти Элис». «Здесь от тебя будет куда больше пользы. Надо поговорить с полицейскими, а еще узнать название компании и связаться с руководителями. Пусть они едут сюда, немедленно. Ясно? Это очень важно!» Джек согласно кивает, а Мэтью поворачивается к нему спиной и направляется к дыре в заборе. «Эй, эй, ты куда? Туда нельзя! А ну, вернись!» строго окликает его охранник, но задержать, тем не менее, не пытается. «Я тебя предупредил! Там опасно! Я серьезно! Туда категорически нельзя входить!»